Глава 7. История Baldur's Gate. Колоссальное количество персонажей, бесконечные строки текстов и диалогов. Всё это делает Baldur's Gate игрой с сильной нарративной составляющей. Хотя история, которую рассказывает игра, довольно ясна и понятно, в ней тем не менее есть свои белые пятна. И в диалогах, и в катсценах она не донасыликом. Открывая сундуки и обыскивая тела врагов, вы то и дело находите разные книги, свитки, письма, которые позволяют узнать о вселенной чуточку больше. Более того, иногда редкие вещи, например, оружие и кольца, сопровождаются коротким рассказом об их происхождении и предыдущих владельцах. Конечно, мы не станем пересказывать вам всё, что можно прочитать и увидеть на протяжении серии. Напротив, мы предлагаем вам краткую выжимку сюжета Baldur's Gate от начала первой части и заканчивая дополнением Трон Баал. Прошли вы серию целиком или нет, наш рассказ не станет для вас спойлером. Всё же Baldur's Gate CRPG в которой многое базируется на возможности выбора. В самом начале мы выбираем расу, имя, класс нашего героя, и вам мы тоже предлагаем начать вместе с нами создание персонажа. Так мы сможем органично начать историю приключений потомка Баала. Итак, создаем мужчину-эльфа. В качестве класса выберем волшебника. Это хорошо вяжется с предыстории, согласно которой наш герой был воспитан магом Гарайном. Готово. Эльф-волшебник по имени Викторем. Но прежде чем приступить к рассказу, давайте учтём вот что. Выбор, который мы делаем по ходу нашего приключения, может отличаться от выбора других игроков. Особенно это касается компаньонов. Кроме того, мы позаботимся о том, чтобы рассказ был прост и ясен. Для этого оставим за скобками второстепенное, вроде побочных квестов, и сконцентрируемся на главном. Наконец, опять же, простоты ради мы расскажем о некоторых событиях задолго до того, как о них узнает реальный игрок. Теперь, что касается дополнения от Bimdog, оно тоже охвачено нашим рассказом и расположено в нём хронологически, то есть между первой и второй частями Baldur's Gate. Ну, вот и всё. Герой создан, дисклеймер окончен. Погнали. Baldur's Gate. Тяжёлые времена. Задолго до интересующих нас событий мудрец по имени Алаунда жил в Candlekeep, крепости, где хранилась одна из крупнейших библиотек континента Фаэрум. За свою жизнь он изрёк несколько пророчеств, сбывшихся буквально точ в точ. За великие знания Алаунда почитали и при жизни, и после смерти. Одно из пророчеств гласило, что Бог убийство погибнет, утратив свой божественный статус и причитающийся такому статусу силы, но перед этим он породит множество потомков. Его дети будут сеять хаос и разрушение. За много лет до этого прорицания всевладык Ао, разгневанный тем, что прочие боги чрезчур увлеклись погоней за мочью и властью и стали пренебрегать обязанностями по отношению к верующим, решил их проучить. Боги должны были жить на Тариле среди смертных, лишённые божественной силы. Сноска. Тарила планета, на которой разворачиваются события игры. Эта эпоха хаоса получила позднее название Смутного времени. Многие боги погибли в это время в опасности чувствовал себя и Баал и чтобы спастись он вступил связь со многими женщинами в расчёте на то что его дети станут носителями божественной искры правда жить слишком долго им не полагалось искры должны были вернуться к хозяину когда же последний из потомков был бы убит а мелисан черносердее матриарх храма Баала должна была провести ритуал воскрешения бога Один из отпрысков носителей проклятого наследия получил имя Викторием. Мать Викторима, Алиана, была жрицей Баала и в смутные времена с гордостью носила в себе потомка бога. Роль этой молодой женщины в замыслах божества была следующей: ей надлежало принести в жертву своего сына, чтобы Баал смог воскреснуть. Спустя несколько месяцев после того, как Викторин появился на свет, и в соответствии с пророчеством Алаунда, Сирик, вор и трикстер, выходец из Жентлкипа, убил бога убийства, какая ирония, зачарованным мечом гибель богов. Вскоре после смерти Баала, его планы по воскрешению были раскрыты Гарайаном, монахом и могущественным магом. Чтобы спасти детей, обреченных стать жертвенным подношением и воспрепятствовать воскрешению злого бога, Гарайн с соратниками напал на храм Баала, где должен был состояться ритуал. Ради спасения Викторима Гарайн убил Алиану и усыновил ребенка. Гарайн обучал и готовил Викторима к миссии, о которой тот не знал – выполнить предназначение потомка Баала. В долгий путь. Подобранный Гарайном Викторим вел мирную, спокойную жизнь за мощными стенами Кэндлкипа. Свободное это обучение под руководством монаха и других наставников время Викторем любил проводить с Имаен. Юной девушкой, сиротой, как и он сам. Сноска. Имаен персонаж, который остаётся другом главного героя, что бы ни происходило. Это связано с их общностью в прошлом и предусмотрено сценаристами Баевой. Хотя жизнь у обоих теперь была приятной, друзья мечтали о том, чтобы вырваться из надёжного Кендел-кипа и особенно из остывших в тишине читальных залов. Но Виктор им хоть и талантливый, всё же тихий и послушный. Так что он так и не решился пойти против мудрого приёмного отца. Однажды в закоулке на Викторе монопол убийцы. Молодой Макс совсем не был приучен к стычкам и еле спасся, и то благодаря колдовству. Викторима осознал, что даже несокрушимые стены Кенделкипа не смогут вечно защищать его от внешнего мира. Гараен же прекрасно понимал причины нападения. Викторим ничего не знало о своём божественном происхождении, не то Гараен. Он с самого начала не сомневался, что жизнь сына бога-убийства будет полна насилия, слёз и крови. Тем не менее, Гарен решил до поры до времени сохранить всё в тайне, пока Виктор не будет готов. Гарен приказал Викториму собрать вещи и приготовиться покинуть крепость в тот же вечер. Викторим четнело мол голову, почему так случилось. Ближе к ночи, после прощания с Амоен, молодой волшебник отправился к воротам Кенделкипа. Там Гараен сообщил: "Если мы окажемся разлучены, ступай в гостиницу Дружеская рука. Там будут Халид и Джахира. Они мои старые друзья, и им я доверяю как себе". После этого Гараен и Викторим отправились в путь посреди ночи, в дождь и грозу. Герои прошли пешком несколько часов и наткнулись на группу незнакомцев, которые, казалось, ждали их. Гараена и Викторима окликнули. Гараен заподозрил неладное и не зря появились враждебно настроенная женщина в сопровождении двух огров и здоровенный, закованный в толстую броню вояка. Гараин едва успел поздороваться, как вояка, как мы позже узнаем, тоже сын Баала по имени Саревак, громогласным ревом потребовал у того отдать им приемного сына. Сноска. Фактически, он оказывается единокровным братом главного героя. Ни секунды не мешкая, Гараин пустил в ход магию, попутно крича Виктор ему, чтобы тот бежал не оглядываясь осколком задело и Викторима, который быстро смекнул, что ничего хорошего ему тут не светит, и пустился на утёк, что было мочи. Он бежал без оглядки, пока совсем не выбился из сил. Тогда он остановился. Сердце тревожило мысль, что приёмного отца, наверное, уже нет в живых. Никогда раньше Викториму не было так мучительно одиноко. Друзья Гарена, совершенно вымотанные и ошарашенные ночным происшествием, Викторим провалился в какое-то полузабытье. Перед ним возник образ подруги Имаен. Девушка рассказала, что шла за ними, Викторимом и Гарайеном, в надежде, что Гарайен позволит ей присоединиться. Сон окончательно развеяло, и герой понял, что Имаен перед ним настоящая. Первой мыслью было отправить ее назад в Кэндл Кип, но согласно традиции, однажды ушедшему вернуться позволялось лишь с ценным даром. В общем, дальше они пошли вместе. Направиться решено было в дружескую руку, где их должны были ждать друзья Гараяна. По пути Викторием встретился довласова незнакомца, который почему-то проявил к нему интерес. Позже выяснится, что это Эльминстер, знаменитый герой, известный во всём Фаеруне. Сноска. Эльминстер знаковый персонаж забытых королевств. Подробнее о нём в 8 главе. После утомительной дороги Викторием и Моен наконец добрались до цели. Только друзья подошли к огромной гостинице, как к ним направился незнакомец. Он, казалось, узнал их, а вот они его нет. Недолго думая, незнакомец бросился в атаку. С помощью Маен Викторим сумел отбиться. Они осмотрели супостата и обнаружили при нём контракт, обещавший награду за голову Викторима. Выяснилось, что за Викторимом идёт охота, хотя он понятия не имел, к кому мог перейти дорогу. Виктори и Майен прошли в гостиницу и отыскали Халида и Джахиру, двух арфистов. Сноска. Арфисты организация, созданная в числе прочих Эльминстером. Её цель поддерживать равновесие между добром и злом. Те сразу поняли, что ночью случилось что-то неладное. Гараен никогда бы не позволил приёмному сыну путешествовать одному. Халид и Джахир предложили Викториму защиту и помощь, как и хотел Гараен. Викторием с радостью согласился и вызвался помочь им в их собственной миссии найти источник бед, обрушившихся на регион. Дело было вот в чём: уже долгое время торговцев и путешественников на побережье Мечей терроризировали многочисленные бандиты. Местность стала небезопасна. К тому же, перебои с поставками железа привели к тому, что вооружать стражников стало нечем. Халид и Джахира решили бороться не со следствиями, а с причиной. Для чего вместе с Викторием и Имаен они отправились в шахты Нашкеля? Спасти Дайнахейр. По прибытии в город Нашкель компаньоны столкнулись с любопытным персонажем. Это был рейнджер с фиолетовым кругом, вытатуированным на лбу. Его звали Минск. Родом он был из Рашимана. Минск странствовал вместе с Бу, гигантским космическим хомяком, по крайней мере, так он его называл. Он попросил помощи у Викторима и его друзей. Дело в том, что волшебницу Дайнахир, которую Минск должен был защищать, похитили гнолы. Сноска. Это была его даджема, своего рода ритуал инициации, практиковавшийся в Рашимане. Молодые воины отправлялись в странствия с сопровождением волшебницы или волшебника, которых нужно было защищать. Гнолы человекоподобная раса, похожая на гибрид человека и гиены. Викторий Николаебли согласился помочь рейнджерам выручить подругу, которую удерживали в крепости к западу от Нашкиля. После неслабой бойни, в которой Викториму и его новым друзьям пришлось вырезать орды зверевших гнолов, Дэнна Хир наконец нашлась в подвале. Она была рада спасению и тому, что снова встретилась с Минском. Волшебница предложила друзьям свою помощь в их испытаниях. Так наш волшебник, который несколько дней назад считал себя одиноким и брошенным, обзавёлся командой аж из пяти спутников. Выбравшись из лога Вогнолов, команда направилась в сторону шахт, узнать, куда же девается железо. Тайна шахт Нашкеля. Вот уже несколько месяцев шахтёры не могли добывать железную руду. То, что добывалось, моментально ржавело и приходило в негодность. Местные власти уже не раз отправляли солдат в шахты, чтобы выяснить, в чём дело, но никто не возвращался живым. Тем не менее, Виктор и его компаньоны решили рискнуть. Вооружившись факелами, они стали спускаться вглубь. Атмосфера была гнетущей. Те немногие шахтёры, которые ещё продолжали работы, встретили героев молчанием. Вдруг из темноты выскочила целая толпа каких-то тварей и бросилась в атаку. Это были кобальты. Сноска. Кобальты маленькие человекаподобные рептилии. С помощью Минска и Дайнахир героям удалось отбиться и продолжить продвижение в копи. На самом дне шахты Викторием обнаружил крепко сбитого человека, который, судя по всему, тут жил. Когда тот повернулся, герой понял, что перед ним полуорк. Полуорк представился Мулахием, но гостеприимство не проявил, позвал помощников и ринулся в бой. Бой оказался непростым. Мулахий неплохо владел магией. Впрочем, от мечей и заклинаний Викторима и компании это его не спасло. Разделившись с ним, друзья разделились, чтобы осмотреть добычу. В ней обнаружилось интересное письмо. Как выяснилось, Мулахи заселился в шахту несколько месяцев назад и убедил местное племя кобольтов работать на себя. Работа заключалась в том, чтобы с помощью специального вещества делать железо в шахтах непригодным для обработки. При этом Мулахи действовал не то чтобы по своей воле. Идея принадлежала некоему Тазаку. Викторием сам ещё не знал, в какое грязное дело впутался. За инцидентом стояла криминально-коммерческая организация Железный трон, на чём счёту была не только история с шахтой. Сноска. Забавный факт. Одним из рабочих названий Baldur's Gate было Iron Throne, Железный трон. Выбравшись наконец наружу, друзья отправились в город и сообщили хорошую новость местным властям. Производство железа было восстановлено. Проникновение в лагерь бандитов. Виктор им не сомневался. Все недавние события так или иначе связаны. Необходимо было найти их общий источник, корень всех зол и уничтожить его. Для этого нужно было отправиться по следу найденному в шахтах Нашкеля и выяснить, кто же такой этот Тазак. После небольшого расследования выяснилось, что он и есть глава бандитов, не дававших покоя путешественникам и торговцам. Узнав об этом, наши герои почти сразу наткнулись на отряд чёрных коктей, элитных солдат Их лидер Теван приказал путешественникам бросить оружие. Минс хотел было подчиниться, но Виктор им отговорил его. Задумка была в том, чтобы притвориться бойцами, которые хотят присоединиться к бандитам. Теван засомневался, но в конце концов привёл Виктора с командой в свой лагерь. После прибытия в лагерь их встретил тот, кого они искали Тазак. Выяснилось, что он, во-первых, пологр, во-вторых, совершенно не в восторге от инициативы Тевана. Так или иначе, Тазак решил проверить новобранцев на прочность и бросился на них, один на шестерых. Битва была тяжёлой. Тазак прекрасно владел своим огромным двуручным мечом, но и герои наши оказались не лыком шиты. И признав это, Тазак отложил оружие и принял новичков в банду. После этого он покинул лагерь. Операция под прикрытием началась. Виктор им хорошо изучил лагерь бандитов. В лагере он разговорился с одним из лейтенантов Тазака с Гозом Хасаном. Тот мимоходом упомянул, что бандиты работают на Железный трон, организацию с сомнительной репутацией, которая базируется во вратах Балдура. Чтобы найти новую информацию, герои смогли обмануть Кредуса, одного из часовых, стерегущего палатку Тазака. Часовому сказали, что они подменят его на посту, и тот, довольный ранним отбоем, отправился отдыхать. Так герои проникли в жилище полуогра, где наткнулись на несколько его подчинённых. Новая схватка, и вот они освобождают заложника эльфа Эндэра Сай. По словам Эндэра, его схватили за то, что он слишком много интересовался делами трона. Из рассказа эльфа и найденных в палатке бумаг сложилась цельная картина происходящего. Трон саботирует добычу железа у конкурентов, и трон же стоит за бандитской активностью в регионе. В одном из писем Тазаку упоминалась также шахта в Клоквуде, управляемая магом Давейреном и работающая на трон. Так наш волшебник и его товарищи поняли, куда двигаться дальше. Саботаж на шахте в Клоквуде. Пройдя сквозь лес, команда Викторима достигла местности, надёжно охраняемой войсками Железного трона. Особенно не просто пришлось Драсусом и его бандой, которые подстерегали их на дороге. Отбившись от Драсуса, герои вошли в шахту. Довольно быстро выяснилось, что рабочие здесь на самом деле рабы. Более того, из всех окрестных только в этой шахте, находившейся в собственности трона, можно было добывать железо, во всяком случае до тех пор, пока герои не вмешались в происходившее в шахте. Викторем решился саботировать производство, чтобы нарушить планы организации и монополизировать добычу железа. От одного из рабов герои узнали, что в шахте есть дверь, запирающаяся на специальный ключ. За ней находится нечто вроде дамбы, удерживающей поток воды, который, если дать ему волю, парализует всю добычу в шахте. Единственная сложность заключается в том, что этот самый ключ находится у мага Довейрана, начальника шахты. Виктор им спустился вглубь, чтобы нанести тому визит вежливости. Довейран не слишком удивился. Он вообще был довольно воинственным малым и тут же обрушил на героев всяческие заклинания. Впрочем, для победы воинственности ему, конечно, не хватило. Среди вещей Давайрона обнаружился не только нужный ключ, но и документы, в которых снова упоминался железный трон, а точнее, некоторые его члены Реалтар и ещё некий Саривак. Викторий ещё не знал, какую роль Сариваку предстояло сыграть в его жизни, как ни как они были единокровными братьями. Но ну а пока решено было отправляться во врата Балдура, где находилась резиденция железного трона. Прежде чем удалиться, герои освободили томившихся в шахте рабов и вывели ее из строя, открыв плотину. Железный трон Из-за того, что в окрестностях было неспокойно, врата Балдура, один из крупнейших городов побережья Мечей, до последнего времени были закрыты для чужаков. Но Виктор ему и его друзьям удалось истребить большую часть бандитов, наводнявших загородные территории, и восстановить работу шахты в Нашкеле. Благодаря этому врата снова открылись для посещения. После прибытия в город Викторием познакомился с офицером Пламенного кулака Шрамом. Сноска. Пламенный кулак орден наёмников, обеспечивающих безопасность в Ратбальдуре. У Викторима уже была кое-какая слава на момент знакомства, так что Шрам предложил ему работу разузнать кое-что о Семи Солнцах, картеле, который конкурировал с Железным троном и последнее время тоже действовал подозрительно. Выяснилось, что в Семи Солнцах проникли допельгангеры сноска. В массовой культуре допельгангер тоже что двойник. Двойник обычно врождён бен по отношению к своему оригиналу, но в D&D речь скорее идёт о существах, меняющих свой облик на облик других человекоподобных. Особенность этих существ в умении принимать облик любого встретившегося им гуманоида. Эти создания стремились захватить контроль над Цонсами, опять-таки к вящей выгоде железного трона. Избавившись от врагов, Виктор им приобрёл доверие со стороны Шрама, который представил его главе Пламенного кулака, Герцуку Эльтану. Аристократ поделился с юным волшебником своими опасениями насчёт активности трона. Виктор им согласился внедриться в штаб трона и выяснить, что к чему. Миссия была чертовски рискованной, но только так можно было разобраться в происходящем. Хитростью и коварством шестеро друзей проникли на последний этаж здания Железного Трона, чем неслабо удивили прохлаждавшегося там Талдорна, одного из руководителей организации. Тот решил не испытывать судьбу и не сражаться шестерыми в одиночку, и стал умолять Викторема его не трогать. Он сообщил героям, что Риэл Тар и Брунос, два других лидера трона, покинули врата и отправились в место, прекрасно знакомое Викторему и Имаен – Кэндл Кипп. Связавшись с султаном, наш волшебник немедленно отправился туда, в расчёте перехватить первых лиц трона. Обвинённые в убийстве, Виктерим с командой достигли Кенделкипа. Книга, полученная от Алтана, позволила им пройти внутрь. Там они встретили Карана, одного из бывших наставников Виктерима. Волшебник поинтересовался у учителя, не происходит ли в крепости чего-нибудь странного. Тот рассказал о подозрительном человеке, представившемся Кавирасом. Сноска Каверас ни что иное, как анаграмма от Саривок. Эти двое одно лицо. Этот Каверас, мол, обитает в местной библиотеке и читает пророчества о Лаунда. Викторим быстро его разыскал. Каверас тепло приветствовал героя и рассказал, что в своё время работал вместе с Гарайном, а теперь желает передать ему через Викторима кольцо, которое Гараин когда-то ему доверил. Кроме того, Каверас неплохо разбирался и в делах мирских. Он поведал герою о грядущей встрече Железного трона, на которой Виктор им наконец сможет поквитаться с убийцами своего приёмного отца. С этими таинственными словами Каверас покинул библиотеку. Виктори ему же готовился слеснуться с Релтаром и Бруносом, но тут появился некий монах и сообщил, что в доме приёмного отца его ждёт письмо. В письме Гараен раскрыл Викториму, что тот потомок Баала, бога убийства, и что в его венах течёт проклятая кровь. Едва Викторь успел переварить столь неожиданное известие, появилась стража и объявила, что он и его спутники арестованы по подозрению в убийстве Риалтара и Бруноса. Их заперли в подвалах цитадели. Приговорённые к смерти герои в последний момент были спасены Тесторилом, жрецом Мистре, знавшим Викторима ещё в детстве. Тесторил объяснил, что Каверас и есть Саривак, и что теперь, когда Риалтар и Брунос мертвы, он будет главой железного трона. Чтобы помочь друзьям убежать из Кэндалкипа, Тесторил телепортировал их в катакомбы. Заговор Саревака Сбежав из Кэндалкипа через кишащие доппельгангерами катакомбы, Викторем и его друзья возвращаются во врата Балтура. Там за время их отсутствия случилось многое. Герцог Алтан был тяжело ранен доппельгангерами, а Шрама убили. Саривак воспользовался тяжёлым состоянием Алтана и продвинул в руководители пламенного кулака Анжело, одного из своих доверенных. На Викторима объявили охоту. Как только наши герои переступили порог города, они снова оказались в тюрьме. Им удалось бежать благодаря помощи некоего Внеба. Не откладывая в долгий ящик, герои помчались в штаб Железного трона, чтобы остановить Саривака. На входе они встретили его бывшую супругу Тамока. Виктором мгновенно её узнал. Она была среди участников облавы на него Игараяна. Он понял, что воином, который нанёс приёмному отцу смертельный удар, был именно Саривак. Тамока умоляла о пощаде, но Виктор им обезумил от гнева и когда она в отчаянии бросилась в бой, расправился с Тамокой. В штабе герою узнают, что Саривак рассчитывал выпить все соки с трона, а затем стать одним из герцога Фрат. Виктории и его друзья начали прочёсывать этаж за этажом с целью раз и навсегда разделаться с противником, но никак не могли его найти. Вместо Саривака им попалась Цитандрия, представившаяся его новой супругой. Та сообщила, что Саривак, как и сам Викторием, потомок Баала, и что они единокровные братья. Со злобной ухмылкой Цитандрия берётся за оружие. Она убеждена, что муж порадуется новостям о смерти волшебника. Цита Андрия могущественный маг, но получив тяжёлое ранение, она всё же сдалась. Волшебница показала героям личный дневник Саривака. Виктор им был потрясён увиденным. Оказывается, его единокровный брат, приёмный сын Рилтара, одного из руководителей Железного трона, а все выстраиваемые Сариваком в тени отца политические и экономические интриги направлены на создание напряжённости между вратами Балдура и соседней страной Амн, что на юге побережье мечей Он рассчитывал спровоцировать кровавую войну со множеством жертв и тем самым стать богом убийства. Брата убийства. Прежде чем сбежать, Цитандр намекнула Викториу, что Саривак прячется в подземельях под таверной Краснеющая русалка. Впрочем, как оказалось, это был не совет, а ловушка. Там героя уже поджидали двое убийц Слайс и Кристин. Виктори и компания не без труда отбились. Выяснилось, что убийцы работали на Саривака. Их миссия заключалась в том, чтобы прикончить герцога Фейристократа Фрадбальдура, за счёт этого сделав возможным единоличное правление в городе. Понадеян в карманах Слайса и Кристин приглашением, Викторием направляется на церемонию в честь Саривака в герцогский дворец. Во время торжества появляется кучка допельганггеров, замаскированных под аристократов. Викторием с друзьями смогли защитить герцога Прата и герцогиню Лию Джанат, и прямо на глазах у Саривака герои раскрыли присутствующим его заговор. В бешенстве с мечом наперевес Саривок бросается на янокровного брата. Тому удалось спастись благодаря телепорту от союзника. После окончания церемонии Герцэг Прац сообщил, куда направляется Саривок храм Баала в руинах древнего города под вратами. Прад проводил Виктори Магильдии воров и намекнул, что путь искать нужно там. Пройдя через опасный лабиринт, команда вскоре нашла храм Баала, где их уже ждал Саривок в компании Симажа, Анжело и Тазака. Сноска по сюжету игры Семаш верный помощник Сариевка, но впервые появляется только в этой сцене. Все в ярости бросаются в рукопашную. Бой был чертовски тяжёл. Сариевк подтвердил репутацию блестящего воина, да и соратники его не подкачали. Тем не менее, Викторием, поддерживаемым Минском Дайнахейр Джахирой Халидом и Имаен, оказался сильнее и отправил браца к концу, только не так, как он хотел. Baldur's Gate: Sithrow Dragonspire Новые угрозы. Саревака не стало, но часть его лейтенантов не сдались и продолжили борьбу. Чтобы разделаться с последними сопротивляющимися, Викторием, которого все горожане Врат теперь считали не иначе как героем, присоединяется к пламенному кулаку. Нужно было отправляться в катакомбы. После серии стычек герои захватили Карлаж, последнюю союзницу Саревака. После победы все друзья Викторима вернулись к обычной жизни. Все, кроме Имаен. Имоен продолжила изучать магию под руководством герцогини Ли Джанат. Сам Викторем собирался взять небольшую передышку, но что-то пошло не так, и пришлось снова браться за оружие. Однажды вечером в герцогском дворце на Викторима и Имоен напала кучка убийц. Во время схватки подруга волшебника была ранена отравленным оружием, но благодаря усилиям герцогини Ли ей удалось выжить. После этого нападения Викторим познакомился с Шейл Корвин, лучницей пламенного кулака, которая помогла ему в схватке. Затем четверо герцога Фрат в компании нашего волшебника собрались обсудить важный вопрос. Вот уже несколько дней в город прибывают беженцы, вынужденные покинуть дома из-за крестового похода ведомого некой Кейлар Аргент. Дело принимало опасный оборот, и врата Балдура вступили в союз с Вотердипом и Дагерфордом, чтобы организовать экспедицию против той, что провозгласила себя Сияющей леди. Сноска. Вотердип город-государство, тогда как Дагерфорд укреплённое поселение. Оба находятся на побережье Мечей к северу от Врат Балдура. По словам Элтана, убийцы раневшей Имоен имели при себе знаки Кайлар Аргент, и у них был приказ убить также и Викторима. Волшебник присоединяется к экспедиции, которая должна была привести его в замок Драгонспир, штаб и бастион крестового похода. Викторием познакомился со Скай, дочерью герцога Энтара Сильвершилда. Она поведала волшебнику, что отец не всё рассказал ему о детях Баала. Властители Врат полагали, что Кайлар тоже дочь Баала, того же достоинства, что Викторием и Саривок. Узнав об этом, Виктор вместе с Шейл Корвин направился в город, чтобы заручиться поддержкой Минска и Дайнахейр. Между тем, Джахира и Халит уже покинули врата, а Эмэн последовала совету своей наставницы Лий Джанат отказаться от участия в экспедиции и продолжить обучение магии. Той ночью неизвестный в капюшоне, как позднее выяснится, Джон Айриникус, пробрался в спальню Виктора. Джон заявил, что очень заинтересовался Викторемом и его силами, унаследованными от Баала, но своих намерений так и не раскрыл. Айриникус лишь обмолвился, что стремится вернуть нечто у него украденное. Викторем толком не понял, что скрывалось за этими загадочными речами. Лишь много позже наш герой узнает историю этого мага, которого раньше звали Джанелет. Он и его сестра Бодхи были уважаемыми жителями эльфийского города Сулдана-Селлар. Мак был влюблён в королеву Элесайме, и та отвечала ему взаимностью. Но в глубине души Джанелит желал другой жизни. С помощью Ботхи он попытался подчинить себе силы Древа жизни и стать божеством, но вмешательство королевы положило этому плану конец. Оба предателя были схвачены. Их судил Сэлдарин, священный эльфийский пантеон. Джанелет и Бодхи были навсегда изгнаны из сулдана Селара и лишены права вступать в любые контакты с представителями эльфийской расы. Наказание повлекло для изгнанников последствия. Первое заключалось в том, что они начали стареть. Эльфийское долголетие более не питало их. Айриникуса это задело в меньшей степени, а вот Бодхи, чтобы выжить, пришлось стать вампиром. Вторым последствием стала эмоциональная холодность. Джон постепенно позабыл все чувства, даже гревшая его любовь к Алисаеме исчезла. Вот почему в гневе он не буянил, но строил хитрые планы, в которых Виктор им по своему божественному происхождению оказался замешан, помимо Воллера. На следующий день после визита Аринкуса экспедиция выдвинулась. В городе стояло странное напряжение. Поговаривали, что Викторием тоже потомок бога убийства, и что он прикончил единокровного брата Сарибака не ради спасения народа, а чтобы присвоить его мощь. Один аристократ публично обвинил Викторима, на что тот озвучил свои намерения разделаться сначала с Кайлар, а потом уже оправдоваться. Под ободряющие крики горожан, экспедиция выступила из города по направлению к замку Драгонспир. Ведение Очень скоро Викторием выяснил, что Скай Сильвершилд скрыла свою личность, чтобы попасть в ряды Пламенного кулака. Узнав об этом, её отец Энтар попросил офицера Бенса Дункана присмотреть за ней. До кучи Викторием постоянно снился человек-капюшон, раз за разом твердящий, что Викторием не сможет долго скрывать своё роство с балом. Через несколько дней пути в верховьях реки случилось сражение, призванное положить конец крестовому походу Сияющий летя. Напогонное продвижение Викторима и союзников, кресаносцы разрушили мост, чем вызвали гнев Хефернаана, правой руки Кейлар Аргент. Предводительница похода обратилась прямо к Викториму, стоявшему лагерем на другом берегу. Она рассказала ему о своих намерениях. Аргент собиралась открыть находящийся в замке Драгонспир портал в 9 кругов ада и освободить все души, томившиеся там. Сноска. 9 адов Баатора альтернативное название. Измерение зла, управляемое Баатезу, проще говоря, дьяволами. Подробнее о них в восьмой главе. Она обвинила Викторима в том, что тот служит властям придержащим, которых волнует лишь земля и своя шкура, тогда как она служит богам. Чтобы пересечь реку, нужно было сделать крюк. Когда Викторим достиг моста Буар-Искир, он потерял сознание и узрел своего отца Баала. Очнувшись, Викторим увидел там, где лежал, черную метку. Это был символ Баала: череп и кровавые слёзы. В этот самый момент появился человек в капюшоне, Джон Ареникус. Ареникус призвал Викторием принять своё божественное происхождение и вступить в права, полагающиеся ему по признаку рода. Кровь Баала. После пересечения моста Баарыскер -э Викторием и солдаты Пламенного кулака достигли наконец замка Драганспир. По дороге встретились старые друзья: Джахира и Халит. Вместе с Минском Дайнахейр и Шайл Корвин шестерка проникла в бастион, чтобы выяснить, что там происходит. В одном из коридоров герои услышали, как Хефернаан к кому-то обращается. Позже Виктор ему знает, что к Балхефету, Баотезу из девяти кругов Ада. Уже не первый раз могучий дьявол прорывается в первичный материальный план. Несколькими веками ранее он пытался вторгнуться в Фейерун со своими ордами, но был изгнан группой приключенцев. Сноска. Первичный материальный план, план бытия, в котором находится мир Тарилла. По природе своей он связан с другими внешними и внутренними по отношению к себе измерениями. Во внутренних измерениях маги черпают силу стихий для своих заклятий, внешние менее дружелюбны. Девять адов одно из внешних измерений. Измерения также называют планами. Балхифет, также известный антагонист в Айсвиндел, CRPG, разработанный Black Isle Studios и имевший общую с Baldur's Gate игровую вселенную. С тех пор Балхифет строил планы вернуться в первичный материальный план через Авернус, первый круг девяти адов. Теперь он заявил, что больше не может себя сдерживать. Чтобы открыть портал, ему не хватало только крови Виктерима. Услышав об этом, волшебник решил бежать, но оказался застигнут кифернааном и его людьми и был вынужден защищаться. Немного повоевав, правая рука сияющей леди предпочёл скрыться. Выбравшись из замка, герои натыкаются на Скай, которая тоже пришла на разведку. Корвин попытался отговорить Скай так рисковать, но та заявила, что в её возрасте отец уже был героем, и она последует по его пути. Скай удалилась, и Викторием вернулся в лагерь, где шли переговоры между руководством экспедиции и Кайлар Аргент. Сияющая леди заявляет, что готова отозвать все свои войска и прекратить поход при условии, что Викторием проследует за ней в замок, чтобы открыть портал. Волшебник уже было согласился, но друзья его остановили. Нельзя было доверять, не зная намерений врага. Кайлар с пыливом заявила, что получит свою силу, чего бы ей это ни стоило. Намечалось решающее сражение. Последний штурм. Началась осада замка Драгонспир. Объединенные войска Врат Балдура, Уотер Дипа и Даггерфорда бросились в рукопашину на солдат Кайлара Аргент. Викторем с командой шел в первом ряду, рассчитывая поскорее добраться до Сияющей Леди и ее консула Хефернаана. Прорвавшись к крепости, герои смогли чуть перевести дух и вскоре нашли укрытие врага. Впрочем, все это оказалось ловушкой для Викторема, Хефернан заворожил всех присутствующих могучим заклинанием. Какое-то время двигаться не могла даже Кайлара Аргент. Она не ожидала предательства от своего главного помощника, но Хефернан, казалось, всегда работал на своего хозяина Балхифета, а не на неё. Кровью Виктерима Хефернан активировал портал в Авернус и скрылся внутри. Кайлара в ярости бросилась за ним. Её люди тоже прошли в портал. То же самое сделал и Виктерим. По ту сторону портала стоял удушающий жар. Держась из последних сил, волшебник шёл за Кэлар, пока не добрался до Балхифета. Баатезу и сияющая леди меж тем разговорились, и дьявол поведал кое-что о ней. Оказывается, она не дочь Баала, но азимар, потомок человека и доброго божества. Член ордена Астер, организации паладин, служившей Латандру, в юности она совершила нечто такое, что позволило Балхифету получить власть над её душой. Чтобы спасти Кайлар, её дядя Аун Аргент предложил свою душу вместо души племянницы. Кайлар после этого поклялась положить жизнь на то, чтобы освободить Ауна даже если для этого придётся завоевать 9 кругов ада. Целью похода таким образом было освободить не всех обитателей ада, но одного единственного. Эгоизм Кайлар Аргент изрядно разозлил Викторима, но он всё же убедил её помочь низложить Балхифета. Так она могла бы искупить свои грехи и сделать гибель тысяч людей в этой войне не напрасной. Сияющая Лиди согласилась и вступила в бой с чудищем и его окалитом на стороне Минска Дайнахейр, Джахейр и Халида и Корвин. После жуткой битвы Балхифет был повержен, причём повержен смертными. Кейлар поспешила к Ауну Аргенту. Радость от встречи была впрочем недолгой. Чтобы искупить грехи, Кейлар попросила Викторима и дядю выйти через портал обратно в Драгонспир, чтобы дать ей возможность запереть его изнутри, спасая их жизни ценой собственной. Побег. Так крестовый поход Кейлар Аргент подошёл к концу. Остатки её войск вскоре рассеялись, а Викторима провозгласили героем Драгонспира. Когда он готовился вновь войти во врата Балдура, случилась трагедия. Героев атаковал призрак с чертами аватара Баала. Теряя сознание от ужаса, Викторием всё же успел прикончить это создание. После пробуждения Викторием вернулся в реальность и увидел у своих ног тело Скай, дочери герцога Энтара Сильвершилда. Вскоре появился Бенс Дункан, назначенный герцогом присматривать за дочерью. Дункан, увидев эту шокирующую сцену, схватил Виктория Мак, в полном непонимании последнего, чтобы предать его суду. Викторием доставили во врата и подвергли публичному допросу герцогам Белтом. Волшебник парировал обвинения, утверждая, что он не убийца Скай, но толпе не нужно доказательств, она требует расправы. Разгневанный Герцог произнёс полную драматизма речь, требуя справедливости и возмездия за душу дочери, которая была убита не только физически, её душу тоже уничтожили, и ни о каких попытках воскрешения не может быть и речи. Далее заслушали оправдание Виктори и отправили его в тюрьму. В тюрьме ему нанёс визит старый знакомый, чьё лицо вечно скрывал капюшон. Джон Ариникус. Виктор им присмотрелся к лицу Джона и узнал в нём черты человека, который и убил Скай. Впрочем, Викториму от того было не легче. Никаких вещественных доказательств у него не было. Спустя несколько часов к нему снова пришли. На сей раз это был Герцек Белт. Белт сообщил, что несмотря на гнев Антара, ему удалось добиться сравнительно мягкого наказания. Помятуя о заслугах Викторема по спасению города от Саревака и Кайлар-Аргент, казнь заменили изгнанием. Теперь Викторему надлежало покинуть врата и никогда не возвращаться. Его привели к туннелю, который вел за город. Снаружи нашего героя уже ждала и Маен. Были там и Минск, Дайнахир, Джахира и Халид. Решено было убираться как можно дальше от представителей «Пламенного кулака», которые могли в любой момент пересмотреть приговор. После нескольких часов пути команда решила сделать перерыв, и тут их обволакла странная дымка. Волшебник почувствовал тяжесть в руках и ногах, свалился на землю и лежал без движения. Виктор им охватил Джона Эриникус, и так он стал на шажок ближе к тому, чтобы стать божеством. Baldur's Gate 2: Shadow of Amn. Тюремщик для волшебника. Виктором пришёл в себя, а вот его память не совсем. Запертый в тесной клетке волшебник с трудом понял, где оказался. Вот перед ним какой-то человек в капюшоне. Он произнёс: "Дитя Баала пробудилось", и что-то в памяти щёлкнуло. "Пришло время испытать нечто новое", проговорил человек в капюшоне. По целочку его пальцев Викторием опранзило заклинание. "Боль пройдёт, ты выживешь, наверное". Волшебник снова потерял сознание. Где-то вдали раздался грубый голос его мучителя, того самого Джона Айреникуса. «Занятно. В тебе так много скрытой силы. Ты сам-то представляешь, какую мощь носишь внутри». Айреникус продолжал истязать Викторема, как вдруг его прервал, поднявший тревогу голем. Кто-то напал на логово злодея. Айреникус исчез, куда-то телепортировавшись. Через несколько минут появилась и Маен и освободила пленника. На дне Айреникус тоже успел поиздеваться, но подруга Викторема сумела бежать. Она тоже не очень поняла, как так вышло, что их схватили. Девушка была в шоке. Вместе они устремились наружу и встретили по пути Джахиру и Минска. Рейнджер был вне себя от ярости. Выяснилось, что у него на глазах Айриникус убил Дайнахейр. Минск поклялся отомстить. Здравый смысл, впрочем, победил гнев. Герои решили, что сначала нужно отсюда выбраться. Продолжив путь по странному подземелью, они столкнулись с охотником за головами. Тот был вооружён катаной и представился Йошима. Как и Викторием с друзьями, Йошима попал в плен. Он предложил героям свою помощь. Викторием был очень рад встретить хоть кого-то дружественно настроенного в этих мрачных туннелях и согласился. Чуть дальше кошмарную сцену увидела Джахира. На столе лежал убитый палачом Халит. Викторием решил отомстить. Выжившие наконец добрались до выхода. Оказалось, что они в Аткатле, крупном городе к югу от Врат Балдура. Здесь разворачивалась новая драма. Прямо позади героев произошёл взрыв, обрушивший проход. Взрыв устроил в полубитвы Ариникос, под горячую руку которого подвернулись несколько противников. Разделавшись с ними, он повернулся к Имоен. Дуэль была короткой. Вмешались волшебники в рясах. Они представляли местный орден, строго ограничивший применение магии в городе. Ариникуса и Имоен схватили, после чего они исчезли прямо на глазах бессильного что-либо сделать Викторима. По следам Имоен Минск снова в бешенстве. Убийца Дэнна Хейр скрылся, и Маен пропала неизвестно куда. Джахира попыталась его успокоить. Она сама потеряла любимого, но была убеждена, что нужно сохранять рассудок и спокойствие. Трое друзей, с которыми теперь был и Йошима, отправились на поиски хоть какой-то информации об Маен. Выяснилось, что девушка была арестована волшебниками в Рясах. Виктор им попытался навести справки в местных органах власти, но всё оказалось тщетно. Орден не держал ответа ни перед кем, а закрытость и непрозрачность в организации всячески поощрялись. Изрядно запутавшиеся компаньоны отправились в трущобы в поисках пристанища на ночь. Тут-то к ним и подошел некий Гайлан Бейли и предложил свою помощь. Он заявил, что его организация может вычислить, где и Майен и Айреникус за 20 тысяч золотых. Сумма немалая, но скорость и качество услуг, по словам незнакомца, будут на высшем уровне. Чтобы собрать деньги, Виктор и друзья отправились на поиски работы. Так они познакомились с Аэри, эльфийкой Аварель. Аэри прекрасно владела как тайной, так и светлой магией. Ещё ребёнком она была продана невольницей в цирк. Впервые Аэри появилась в обличье огра, заколдованная гномом Калахом. Викторием дал Аэри меч, с помощью которого она смогла разрушить иллюзию и так освободил её. Аэри присоединилась к группе, чтобы разделаться с Калахом и положить злодейством гнома конец. Позже Виктор узнает о таинственном культе Невидящего Ока и храме Хельма. Борьба против культистов сводит его с инквизитором Келдерном Файеркамом, который тоже присоединяется к команде. Однажды ночью к Викториму явилась бледноликая женщина Валин и заговорила о Гаэлане Бэйле. Она утверждала, что тот не заслуживает доверия и что у неё есть предложение получше. Викторем еще не знал, что скоро ему предстояло встретиться с Бодхе, сестрой и союзницей Джона Иреникуса, тоже изгнанной из сулдана Селлар. По договоренности с Вален, Викторем пришел на кладбище от Катлы ночью. Там он встретил Бодхе, которая не пыталась прятать свою вампирскую сущность. Бодхе рассказала, что Гайлан Бейли работает на неких теневых воров. Свои же услуги по поиску имаен Бодхе оценила в 15 тысяч золотых. В виде отвращения, которое Келдерн питал к этому злому созданию, Викторим отказывается. Бодхи спокойно сообщила, что он приобрёл опасного врага. Мы неизбежно ещё встретимся, и тогда не жди пощады, сказала Бодхи и исчезла. Теневые воры, получив деньги от Викторима, были представил его Арану Линвейлу, мастеру гильдии теневых воров. Тот сказал, что поможет волшебнику при условии, что тот окажет взаимную услугу. Услуга заключалась в том, чтобы собрать сведения о ворах-беглецах, покинувших клан и присоединившихся к Ботхе. Позже, когда Виктор вернулся с докладом, Линвелл сообщил, что в его отсутствие на гильдию напала вампирша. Воры отбились, но Линвелл настаивает на том, что и вампирша, и её клан должны исчезнуть. Мастер теневых воров хочет, чтобы Виктор нанёс вампирам удар, от которого те не смогут оправиться. Для этого нужно было напасть на их квартал в районе городского кладбища. Волшебник согласился. Война с вампирами оказалась жестокой и кровавой. Помимо вампиров пришлось перебить кучу разной нечисти и избежать множества ловушек. Но совместными усилиями герои смогли добиться цели. Ботхия ожесточённо сопротивлялась, но в конце концов бежала. Миссия Викторима завершилась успехом. Гильдия вампиров прекратила своё существование. После победы Арен Линвейл рассказал Викториму, что это именно теневые воры напали на логово Ареникуса, когда Викторим томился там. Мастер воров посетовал, что его люди то и дело оказывались пленены и убиты злым магом. Благодарный за помощь против Бодхи, Аарон предоставил Викторему обещанную информацию. И Маен и Ареникуса признали преступниками, и Орден Волшебников в Рясах отправил их с Пеллхолд, что на острове Бринла. Линвейл не знал подробностей, но согласился предоставить корабль для путешествия на остров. Там Викторем и пятеро друзей оказываются на борту корабля Гэланд, капитана Саймона Гавариана. Spellhold. После нескольких дней на воде Галан причалил к пристани. К несчастью, Гаварен не стал долго ждать своих пассажиров. Почти сразу после прибытия корабль атаковали вампиры во главе с Валем, и капитан ретировался, воспользовавшись суматохой. После драки наши герои отправились в город в поисках пути в Spellhold. В городе отыскался проводник, Дашарик. Когда они добрались до Spellholda, местный координатор устроил им экскурсию. В одной из камер экскурсанты обнаружили Маен, которая, кажется, мало стряхнулась. Викторий не успел толком осведомиться о её здоровье, как экскурсовод раскрыл себя. Это был Джон Ареникус. Мир качнулся и опрокинулся. Викторий начал терять сознание, но в последний миг понял, что его предал кто-то из своих. В самом деле, охотник за головами Йошима всё это время сохранял лояльность магу-злодею. Викторий проснулся, снова в плену, снова во власти Ареникуса. Злой маг злорадствовал. На сей раз мол тебе уж точно не выбраться. Он добавил, что Имаен необычная девушка, как и Викторием, она потомок Баала. Йошима сказал, что искренне сожалеет о содеянном, но поступить по-другому он не мог. Маг-злодей в своё время наложил на него мощное заклятие, которое лишило Йошима собственной воли. Он мог либо умереть, либо подчиниться. Не обращая внимания на мольбы Викторима, охотник за головами равнодушно смотрел на то, как целую группу теневых воров приносили в жертву для подготовки особого заклинания. Викторим снова потерял сознание. Охота началась. Он проснулся в Кэндлкипе. Ничто вокруг не напоминало о случившемся. Викторим понял, что это сон. Появилась и Маен. Девушка сказала, что ему нельзя быть одному, иначе и сна не выбраться. Появилось воплощение Баала и бросилось на волшебника вместе с единокровной сестрой теперь он об этом знал, Виктором победил. Проснувшись, он снова обнаружил себя в стеклянной тюрьме. Ареникус был в восторге. Ему удалось завладеть душой Имоен, душою Имоен Ареникус передел Ботхе, а душу Викторима захватил сам. Пришло время наконец освободить обоих от проклятия и стать единоличным владельцем балового наследия. Ни Виктором, ни Имоен ему больше не нужны, и Ареникус приказал Ботхе от них избавиться. Охотница по натуре вампир не послушалась указаний. Вместо этого она привела их в подвал и отпустила на все четыре стороны, мол, сможете выбраться, свобода ваша. Она исчезла, и Виктор им обнаружил не только Емоен, которая снова пришла в себя, но и всех своих спутников. Вместе они отправились исследовать лабиринт. Лабиринт кишел разными тварями, тут и там встречались ловушки и загадки, но Виктор и компания были уже весьма опытны в покорении подземелий и смогли пробраться к выходу. Впрочем, вероломная ботхи не намерена была сдерживать обещания, и вдоволь наигравшись с добычей, набросилась на героев в сопровождении ещё двух вампиров. Здесь Викторием озверел уже окончательно. Безудержный гнев превратил его в аватара Баала. С таким Викторием ботхи и иметь дело отказалась, и волшебник в монструозном обличье двинулся к друзьям. Минск, Келдерн, Джахира, Айри и Эймен изо всех сил пытались успокоить Викторима, понимая, что бой будет последним либо для них, либо для него. Еще несколько бесконечно долгих, полных ужаса минут, и к Викторему увернулся рассудок. Он и сам был в ужасе от содеянного. Первое столкновение. После того, как эта жуткая история была позади, шестеро товарищей выбрались из подвала. В коридоре им попался Гавариан, который хотел помочь Викторему и объяснить, что в одиночку с Аринику сам не справится. Нужно было заручиться помощью других пленников, все из которых были могучими магами. Викторий сомневался, но всё же доверился и освободил магов. Опасения его были напрасны. Те понимали, что страдали по вине Айриникуса, и вступили в битву на стороне Викторима. После долгой изнурительной битвы Айриникус начал слабеть. Прежде чем отступить, он приказал Яшима сражаться до победного. Последовал новый бой, перед которым бывший союзник Викторима сожалел о том, что вообще оказался здесь. Он и его отряд убийц бросились в атаку, но мощные заклинания Викторима расшевелили их. Хотя Йошима и оказался предателем, Викторем уважил его последнюю волю – передать его сердце жрецу Ильматора как можно скорее, чтобы после смерти Йошима смог наконец обрести покой и спастись. Королевство Сахуагинов Когда команда выбралась из Пелхолда, Саймон объявил Викторему, что их корабль затонул. Единственный способ уплыть с острова теперь – позаимствовать судно Дешарика, пиратского главаря. Хотя Викторим был не в восторге от идеи угона, герои все же захватили корабль ночью. Не обошлось и без убийства. Дешарик не обрадовался, когда его судно стали угонять. Когда герои отчалили, Саймон передал Викториму великолепный серебряный клинок. Жест казался весьма щедрым, но в Бринло корабль Гетьянки пошел на абордаж попытки вернуть знаменитый клинок. Поскольку оружие было у Викторима, его и обвинили в краже, после чего завязался морской бой. Через несколько минут корабль начал тонуть, утягивая за собой в пучину всю шестёрку героев. А капитан просто телепортировался. "Виктории, мои друзья, почти утонули, но водная бездна, к их удивлению, оказалась обитаема. Это был подводный город Сахуагинов, антропоморфных акул. Героев подобрала верховная жрица Синетили, которая рассказала, что бог Секола предсказывал приход волшебника, который окажется спасителем Сахуагинов". Закончив странный рассказ, жрица отвела Викторема к королю Иксиль Татакалю. Викторему показали странными слова монарха, который хотел снарядить его на задание, выследить принца-предателя Веленати и принести его сердце в подтверждении смерти. Впрочем, выбирать нашим героям не приходилось, они согласились, хотя и не хотели сдерживать обещания. В городе шестерка обнаружила мятежного принца, прятавшегося от солдат Иксиль Татакаля. Надо заметить, что он оказался куда адекватнее отца. Заручившись поддержкой Викторима, который избрал такую сторону принца, Веленати неожиданно атаковал короля. Принц одержал победу и занял место отца. В качестве награды герои получили волшебную нить, которая должна была помочь им добраться до следующей цели Подземелья. Договор с тёмными эльфами. Подземелье быстро подтвердило славу самого омерзительного места во всём Файруне. Нырнув в чёрную бездну, герои постоянно отбивались от атак снующих там тварей. Каждую секунду шла борьба за выживание. Опасное исследование привело их к Адалон, серебряной драконице, чьи яйца похитили Айреникус и Бодхи. Адалон готова была помочь Викторе ему подняться на поверхность при условии, что он найдет и вернет яйца. Волшебник согласился, и драконица заклинанием превратила героев в темных эльфов. Сноска. В мире забытых королевств темных эльфов называют также дроул. Она указала направление, где лежал их город Усната, куда отправились маг злодей и вампирша. С этого момента волшебник и его друзья оказались путаны в целую сеть политических интриг. Выяснилось, что матриарх Ардула из Деспана из города Усната собиралась принести их в жертву, получив взамен огромную силу от демона. Демон вызывался с помощью специального ритуала, после чего должен был уничтожить всё эльфийское население побережья Мечей. Её дочь Фейр попросила Викториума помочь разрушить планы матери: выкрасть яйца, заменить их поддельными, а настоящие отдать ей. На дом деспана работал и Солафейн, драуг, не желающий быть таким же жестоким, как его соплеменники, но он искал возможности пойти против своих повелительниц. Солафейн передал Викториуму поддельные яйца, которые Фейр не смогла бы опознать. Чтобы выкрасть яйца Адалон в целости и сохранности, Викториум решил придерживаться плана Солафейна. Когда пришло время для ритуала, Ардула ис почтительно поднесла призыванному демону драконьи яйца. Только это были не те яйца. Настоящие выкрал Викторим и заменил подделкой. Разгневанный демон прикончил матрону на месте. Тут выступила Фейр. Она была убеждена, что у шениота -то точно те самые яйца. Ситуация повторилась. Демон исчез, ритуал сорвался, драконьи яйца остались у Викторима. Магия Адалон начинала рассеиваться, так что героям пришлось спешно ретирироваться из города Дрол. Серебряная драконица Адалон, признательная за спасение детей, выполнила свое обещание и вывела шестерку к тропинке на поверхность. Последний бой против Бодхи. Герои недолго радовались солнечному свету. Их быстро окружили эльфы. Эльфов то и дело атаковали дроу, поэтому появление наших героев они сочли очередной вылазкой из-под земья. Волшебника сопроводили к Эльхану, командующему эльфийской армией. Тот не без помощи магии допросил Викторима, пытаясь понять, можно ли ему доверять. Викторим заявил, а Иринику Себотке его злейшие враги, чем расположил к себе эльфийского командира. Эльхан рассказал, что эльфийский город султана Селар был скрыт сильным заклинанием невидимости. Войти туда можно только с помощью лампы Рина, древнего артефакта, который выкрала Ботхе. Пришло время ещё раз сразиться с вампиршей. Не теряя времени, Викторим отправился к кладбищу от Катле. Было довольно поздно, и тут появилась Бодхи. «Мне уже порядком надоело, что ты вечно ошиваешься поблизости», — прошипела вампирша. Она уже отчаялась остановить волшебника и приказала своим вампирам атаковать, сама же обратилась в бегство. Быстро разделавшись с ее приспешниками, шестерка бросилась в погоню. Как и в прошлый раз, квартал вампиров был полон ловушек и чудовищ. Каждый шаг вперёд был маленькой победой. Охотник и добыча поменялись местами, и в конце концов героям удалось её настигнуть. Загнанная в угол в ботхе, решила прекратить бегство и покончить со всем здесь и сейчас. Напоследок вампирша разоткровенничалась. Викторий узнал, что она и её брат Иреникус на самом деле эльфы, проклятые и изгнанные соплеменниками. Если они и вернутся в султана Сылар, то лишь затем, чтобы поквитаться с королевой Элисаиме. Разумеется, вампирша давала себе отчёт, что раскрыло дальнейший план Аренику со стать божеством. Закончив рассказ, Ботхи бросилась в бой. На сей раз терять ей было нечего, и она обрушилась на команду всей своей ужасающей мощью. Каждый её удар был сокрушительным, но преимущество оставалось за Викторием и его друзьями. Викторием взял кол и вбил его прямо в чёрное сердце, и поверженная ботхи превратилась в облако тумана. По следам Джона Ареникуса. Викторием и армией эльфов получили в распоряжение Лампурина. Всё было готово к решающему бою. Это была настоящая мясорубка. Город со всех сторон осаждали голимы и ракшасы. Волшебник и его компаньоны пробивались к центру города. Выяснилось, что Ареникус забаррикадировался во дворце, схватив королеву и лесаиме. Ворота можно было открыть лишь отоыскав в городе три элемента: талисман рельефаина, лунный клинок и золотой кубок жизни. И, конечно, в процессе нужно было прикончить множество разных жутких монстров, среди которых был чёрный дракон Низидроманит. Наконец, двери дворца открылись. Виктор им при поддержке Минска Джахейры и Маен Келдерна и Айри бросились искать главного злодея. Перед самой схваткой Викторием услышал разговор Аринику со королевой и узнал, почему того изгнали эльфы. При помощи Ботхи Аринику попытался возвыситься до статуса божества, поглотив эссенцию Древа жизни у султана Селария. Преступление каралось изгнанием. После этого они с сестрой решили отомстить эльфам, dorвавшись к такида Древа и поглотив его эссенцию без остатка. Кража душ Викторима и Имаен были лишь этапом на этом пути. Виктор и моего друзья настроились на решающее сражение. Нужно было остановить мага-злодея любой ценой. Битва была невиданной. Медленно, но верно, Айриникус слабел. Его заклинания все чаще били мимо цели. Под градом ударов маг упал ничком. Последний вздох. Виктор им не поверил происходящему. Грудь раздирала боль. Он думал, что обретет свою душу, а теперь умирал сам. Последняя битва. Когда Иренику спагиб, его душа отправилась в девять кругов ада. Но душа Иреникуса была связана с душами Викторима и его друзей после ритуала с Пэлхолде. Теперь их против воли уносило туда же, в девять адов. Чтобы вернуть душу, Викториму нужно было пройти новые испытания, в ходе которых он должен был собрать слёзы Баала, пять артефактов, открывающих двери к Иреникусу. И вот с дверями покончено появился Ареникус или душа Ареникуса. Она приняла форму аватара Баала. Сватка в султана Салария уже была рискованной, но здесь Викториу и его товарищам предстояло что-то совершенно невообразимое. И всё же, вопреки всей мощи Джона Ареникуса, он продержался не так уж долго. Шестёрка снова праздновала победу, а злодей умер окончательно к всеобщему торжеству. На сей раз к Викториу вернулась его душа. Он и его друзья больше не принадлежали миру девяти адов и потому благополучно вернулись к жизни. Несколько дней спустя Виктор им проснулся в султана Селаря. Королева Лесаиме стояла у изголовья и поздравляла героя с победой. Она попросила прощения, ведь это её народ породил Ареникуса и разжёг в нём такую ненависть. В его честь королева организует пышную церемонию и дарит ему лецэлдарин, знак дружбы и признательности со стороны эльфов. Baldur's Gate 2: Throne of Bhaal. Священная роща. Когда Викторем султана Салара наконец акклимался отран, пророчество о Лаунда, предвещавшее хаос и разрушение, посеянное детьми Баала, уже почти сбылось. Пятеро потомков Бога-убийц провозгласили себя дланями Баала и высадились на побережье Мечей с огромной армией. Сноска Слово «длани» используется в оригинальном французском тексте. У нас более распространено название «пятерка» — «the five». Они истребляли всех, кому выпало несчастье повстречаться им на пути. Так они хотели избавиться от потенциальных конкурентов. Вдруг кто-то из убитых тоже был причастен к божественной крови. Среди людей стали ходить слухи. То и дело кого-то подозревали в том, что он или она — потомок Баала, после чего их били, изгоняли или даже хуже. Эльфы считали Виктора магероем, но боялись его. Волшебнику и его друзьям предложили покинуть город, то же советовалось делать и королева. Она указала местоположение священной рощи, где Виктор найдёт ответы на вопросы о своей роли в пророчестве Алаунда. Не теряя времени, наш герой отправился туда и обнаружил гигантские каменные головы. Стоило ему приблизиться, как головы зашевелились, раздались ракочущие голоса. Это были духи леса, и они рассказали, что один из пятерых потомков Баала – изменник, и поведет остальных по ложной тропе. Позже Виктор ему знал, что этот изменник – Балтазар, монах, более всех противившийся отцовскому возвращению. Вдруг духи почувствовали приближение опасности и умолкли, и правда, со стороны края леса приближались охотники, ведомые какой-то женщиной. Они окружили героев. Женщина эта не кто иная, как Илосера, одна из пятерых потомков Баала, и она хотела только одного — убить Викторема. Снова волшебник был вынужден сражаться против одной из единокровных сестер. На пороге у Баала. После смерти Илосера Викторем и его друзья попали в нечто похожее на сон. Это было преддверие покоев Баала, находящейся в другом измерении. Там Викторием встретил подобную ангелу сущность некоего приближённого к богам. Сущность сообщила, что Алаунда выполнял божественную волю. Сейчас же надлежит завершить становление Викторима либо пока он не готов к роли, уготованной ему судьбой. Волшебник согласился, понимая, какую помощь ему может оказать столь могущественная сущность. Появился Саривак, сын Баала, в своё время пытавшийся спровоцировать войну между вратами и королевством Ам, чтобы стать богом убийства. После гибели он оказался очищен от скверны и не имея более личного интереса во вражде, решил помочь Викториму. Взамен Саривак хотел частичку его души, чтобы вернуться к жизни. Волшебник согласился, и Саривак восстал, поднятый из мёртвых тем, от чьей руки пал. Восторженный воин сдержал обещание и рассказал Викториму, как покинуть это измерение. Рассказал он и о Баталии, между детьми бала, которая развернулась в сарадуша в городе на юге побережья Мечей. Безумие Грамнира. Волшебник отправился в Сарадуш, собираясь мешаться. Вот уже несколько недель городские укрепления осаждал Яга Шура, огненный гигант из числа пяти потомков, о которых рассказывали духи леса. Приобретенные в покоях Баала силы позволили Виктор ему вместе с группой телепортироваться в центр города. Там они обнаружили солдат генерала Грамнира Ильхана, другого потомка бога убийства. Солдаты угрожали горожанам, и неожиданное появление чужаков подлило масло в огонь. Напряжение нарастало. Девушка по имени Мелисан безуспешно попыталась успокоить солдат, но те всё-таки напали на Виктерима. После стычки Мелисан попросила прощения за поведение Грамнира и назвалась хранительницей пророчеств Алаунда. По словам Мелисан, её единственной целью было защитить потомков Баала, чтобы возвращение их отца не могло состояться. Вот почему она решила собрать их в Сарадуше. Викторий ещё не знал об этом, но именно Милесан подстроила осаду города. Нет, она и правда собрала в городе всех выживших детей богоубийства, но помимо этого, она отправила на город Ягашуру и его огненных гигантов, чтобы те стёрли сарадуш с лица земли. Представившуюся защитницей балов выход просков, на самом деле звали Амилесан Черносердая. Позже герой узнаёт, что она главный матриарх храма Бала. Перед смертью Бокубиствы раскрыл ей секрет ритуала воскрешения, который должен был помочь Баалу пережить смутное время. Правда и своему богу верность она не хранила, а Милисан хотела заполучить сущность Баала и стать богиней сама. Но вернёмся в Сарадош. Милисан сказала, что генерал Грамнир помогал ей защищать бааловых потомков, но потом утратил боевой дух и заперся в тронном зале замка. Солдаты слепо следовали приказам Грамнира, то и дело нападая на мирных горожан. Так что прежде чем думать о том, как снять осаду гигантов во главе с Ягашурой, нужно было сначала разделаться с врагами внутренними и нейтрализовать с Брендишева генерала. Виктор им взялся за это дело и со своей верной пятеркой пробрался в замок по подземному ходу. Внутри герой услышал перепалку между Громниром и Мелисан. Генерал был убежден, и видимо не без оснований, что Мелисан плела заговор и готовила погибель всем детям Баала. За этим она и затащила их в Сарадуш. Мелисан бросили в тюрьму. Викторием вмешался и попытался урезонить полуорка-генерала, сказав, что он тут с благими намерениями. Бесполезно. Грамнир был уверен, что тот пришёл его убить. Генерал приказал солдатам ликвидировать убийц, и героям снова пришлось отбиваться. Скорее дошла очередь и до самого генерала. Между тем, Мелисан сбежала и попыталась остановить бой. Четна Милесан сокрушалась. Теперь никто не может покинуть город, чтобы устранить предводителей осаждающих. Викторим заверил её, что он сможет, благодаря своей новой способности перемещаться в покое балы. Узнав об этом, Милесан умоляла волшебника остановить Ягашуру, пока не стало слишком поздно. Правда, была небольшая сложность. Огненный гигант неуязвим. Падение Ягашуры. Чтобы узнать секрет неуязвимости Ягашуры, Викторим отправился в мировой лес. Там он нашёл старый храм в честь Баала. В храме обитала Ниали, жрица, выжившая из ума. Из её речи герой узнал, что она выкрала сына бога убийства, чтобы воспитать. Сына она назвала Ягашура, чтобы Ягашур был сильнее прочих потомков. Ниали обучила его специальному ритуалу, позволявшему отделить сердце от плоти и укрыть его в надёжном месте. Ритуал она опробовала ранее на себе. Сын, впрочем, не выказал особой благодарности. Узнав, как проводится ритуал, он тут же бежал, прихватив за одно сердце приемной мамаши. Своё сердце Ягашура поместил в волшебное пламя, чему и был обязан своей неуязвимостью. Сердце Ниали он спрятал у себя в логове. Ниали хотела его вернуть и утверждала, что поможет Виктор ему, если тот принесёт ей два сердца. Выбора у волшебника, как водится, было немного. Пришлось выдвигаться в шагающие горы, в логово Ягашуры. Там его ждали жаркие бои, в прямом смысле слова, ведь логово стерегла куча огненных тварей. Так или иначе, наш герой разжился сердцами и вернулся к Ниале. Та сняла с непутевого сына неуязвимость. Герои уже собирались покинуть жрицу, как вдруг та поняла, что наделала. Виктор им ведь шел убивать ее приемное дитя. Собрав кулак всю свою магическую силу, Ниале обрушила ее на героев. Впрочем, безуспешно. Теперь, когда Ягашура снова стал смертен, шестёрка направилась прямо в его лагерь, надеясь застать того врасплох. По пути они увидели клубы дыма, поднимающиеся со стороны Сарадуша. Город было уже не спасти. Стены пали, и укрывшиеся за ними последователи Баала были уничтожены. Викторием атаковал Ягашуру и его солдат. Гигант был повержен, и волшебник снова оказался в баловых покоях на аудиенции с ангелом. Открывшееся прошлое Здесь Викторием узнаёт новые подробности своего прошлого. Его мать Ариана была жрицей Баала, готовой пожертвовать сыном ради воскрешения своего бога. Гарен помешал ей и забрал ребёнка. С этим знанием Викторием снова переносится в первичный материальный план, где встречает Мелисан. Хранительница рассказывает о ещё двух потомках действующих сообща, о Базигале и Сандайе. Вдвоём они чрезвычайно сильны, и сражаться с ними нужно поодиночке. Мелисан предлагает перенести Викторима в Амкетран, город в самом сердце пустыни Калим. Там он найдёт союзника, который готов помочь. И действительно, попав в Амкетран, Викторим встречает Балтазара, монаха, о котором говорила Мелисан. Он рассказывает о местоположении укрытий, в которых прячутся Абазигаль и Сендай. Снова шестерым друзьям предстоят испытания. Абазигаль дракон. В логове Абазигаля Викторима остановил человек, называющий себя Драконидом. Он утверждал, что Викторим не достоин быть потомком Баала, только носитель драконьей крови заслуживает такую честь. Пока Викторим пытался понять, что незнакомцу надо, тот превратился в огромного дракона. Не без труда дракона удалось одолеть, и победители начали осматривать логово. Громадное подземелье на несколько этажей вниз. Спустя несколько часов пути герои нашли синего дракона, Абазигаля. А Базигаля казался противником невероятной мощи. Мало того, что дракон, так еще и сын Баала. Но под градом заклинаний Викторима и ударов его товарищей дракону было не устоять. После победы Солар вновь перенес Викторима в покое, где его ждало новое откровение. На сей раз Викториму показали его двойника, существующего в параллельной реальности. Двойник поведал, что Викторим обречен приносить страдания и смерть и тем, кого ненавидит, и тем, кого любит. Но судьба уготовила ему нечто большее, чем другим потомкам богоубийства. Пророчество о Лаунда заключается в том, что Викторием должен помешать воскрешению отца, иначе разрушениям и хаосу из-за других носителей проклятия не будет конца. Сендай, тёмный эльф. Победив Абазигаля, Викторием отправился в логово Сендай. Как и дракон, тёмная эльфийка пряталась в глубинах подземелья, а охраняли её рабы и могучие стражи прямиком из подземелья. Герои преодолели все препятствия и добрались до Сэндайи. Она была клериком и магом в одном лице, поэтому сумела создать семь копий самой себя. Сама она скрылась, наложив на себя невидимость. Виктор ему нужно было победить копии одну за другой, чтобы сразиться с их хозяйкой. Сказано-сделано, и дочь Баала повержена. Снова явился Солар, снова явил победителю видения. На сей раз в видении явился дух огненного гиганта Яга Шуре. Он разъяснил подробности соглашения между потомками Баала. Они создали союз под названием Рука. В него входит, точнее, входило 5 членов. Первые четверо уже повержены Викторимом. Это Иласера, Ягашура, Абазигаль и Сундай. Они хотели воскресить отца и править при нём в качестве полубогов. План этот был нарушен пятым, и вдобавок к самим Викторимам, пятый, как и было сказано духами леса, отступник. Викторим узнал, кто это. Балтазар в манах и из замке Траны. Измерение Болтазара. На обратном пути в Амкитран Викторием столкнулся с Эльминстером, старым магом, которого он уже встречал в первые дни своих приключений. Тот рассказал, что действия Викторима, как и действия его братьев и сестёр, подвергают побережье Мечей в смуту и хаос. И у орфистов, ответственных за поддержание равновесия, которым принадлежит и Джахеера, не получается справляться с последствиями смуты. Тем не менее, Эльминстер помог Викториму сообщив важные сведения. Болтазар заперся у себя в монастыре, но капитан Саймон Гавариан, который, кстати, уже дважды предал Викторима и его товарищей, знает, как туда попасть. Пришлось закрыть глаза на прежние удары в спину и снова довериться ему. Викторием достиг города и нашёл Гавариана. Пропуская мимо ушей жалобы капитана на жизнь, Викторием перешёл к делу. Тот согласился помочь и предложил замаскировать героев, чтобы те пробрались незамеченными. Викторием доверился, втайне надеясь, что хоть на сей раз капитан не подставит. У ворот монастыря Гаварен сказал пароль, по которому стражники должны пустить команду внутрь. Но стоило войти, как на героев тут же напали монахи-воители. Снова Гаварен ввёл двойную игру, но вопреки ожиданиям Викторима, капитан не желал ему смерти и не пытался атаковать спину даже обманывая, Гаварион всё же соблюдал своеобразную этику. Неотъемлемой её частью было сделать ноги, как только начнётся заварушка. Так он поступил и на этот раз. Отбившись от монахов, Викторием отправился в глубь монастыря. Вскоре он добрался до Полтазара. Вопреки ожиданиям, последний член руки не собирался присвоить себе силу бога или воскресить его. Напротив, он полагал Бала в укровь чем-то нечистым, что должно исчезнуть с лица земли, то есть тарила. Ради этого он и стремился избавиться от братьев и сестёр. Покончив с ними, Болтазар собирался совершить ритуальное самоубийство, после чего в Фаеруне не осталось бы никаких следов Баала. Хотя их цели отчасти совпадали, Болтазар всё же не мог оставить Викторием в живых. Он не мог ему доверять. С тяжёлым сердцем герой вынужден был поднять оружие против единокровного брата. Трон Баала. Гибель Болтазара положила конец существованию руки. Солэр явил Виктори ему последнее откровение. Оказывается, все ниточки с самого начала были в руках у Мелисан, хранительницы, притворявшейся защитницей баловых детей. Как правильно догадался генерал Грамнир, именно она затащила последних потомков бога убийства в Сарадуш, чтобы их прикончил Ягашура. Был призван дух Мелисан. Уверенная в победе, она призналась, что её зовут Амелисан Черносердая, и что она верховный матриарх храма Баала. Ничего не скрывая, она рассказала и о предательстве самого бога, ведь она собиралась захватить сущность Баала и стать богиней убийства. Она хотела решающей встречи с Викторием, там, где осколки сущности Баала сливаются воедино. Через покои Викторием попал к трону Баала, где ему предстояло столкнуться с Амелисан. Поглотившая почти все осколки божественного естества, великий матриарх обрела силу равную силе богини. Викторем, которого, безусловно, поддержали Минск, Джохейра и Майен, Келдерн и Айри, в последний раз должен был посмотреть в лицо судьбе. Подготовившись к битве, герои бросились в атаку. Амелисан оказалась противником невероятной мощи, и у нее была заготовлена стратегия. То и дело, она телепортами уходила от атак, оставляя вместо себя призванных существ. Так она изматывала своих соперников. Однако и Викторием и его друзья уже настолько закалились во всевозможных сражениях, что в конце концов настигли Амелисан. Викторием тяжело ранил матриарха, почти сокрушив её, но тут вмешался Солар. Он провозгласил бой оконченным, поскольку матриарх уже была побеждена. Для Викторима настал момент решающего выбора. Он мог либо нанести смертельный удар, тем самым отправив в небытие все осколки сущности Баала и положить конец его присутствию в мире, став обычным смертным, либо же поглотить божественную сущность целиком и стать богом. Измотанный бесконечными сражениями, Викторем желал лишь отдыха и покоя. Поэтому он выбрал уничтожить всякий след существования Баала. Душа побежденная Мелисан навеки отправилась в выси горы Целестия. Больше никогда бог убийства не сможет войти в этот мир больше никак не осквернит его обитателей. После решающей битвы Виктор и его пятеро друзей пошли каждый своей дорогой. Минск вернулся на родину в Рашиман. Слава о его подвигах дошла туда ещё раньше, чем сам Рейнджер. В полном соответствии со своей славой он создал орден,чей целью было надирать злодеям задницы. Через несколько лет он и его верный хомяк Бу исчезли во время опасного путешествия. Джахира никак не могла примириться с тем, через что ей пришлось пройти. Она потеряла веру в борьбу за равновесие и покинула арфистов хотя те и удостоили её звания заступницы равновесия за то что Джахира помешала Баалу воскреснуть а о своём героическом прошлом она предпочитала не вспоминать и майен вернулась к эндлкип там она простудировала все книги которые нашлись в местной огромной между прочим библиотеке после этого она путешествовала с эльминстером затем её следы потерялись но поговаривают что она где-то основала гильдию воров Судьба Келдерна оказалась трагической. Завязав с приключениями, инквизитор вернулся к семье в Аткатлу. Когда ему исполнилось 60, город осадили гиганты. Пытаясь выиграть время до прибытия подкрепления из Амна, Келдерн вместе с пятью другими паладинами пожертвовали собой на поле битвы. Келдерн умер с оружием в руках, а его отвага спасла город. Его чествовали как героя, а после смерти говорят, Келдерн взял под крыло Торн, бог долгой и чести, покровитель паладинов. В юные годы Айри оказалась жертвой рабовладельцев и воспылала ненавистью к жестокости и несправедливости. В непремиримой борьбе она уже начала было терять рассудок, но однажды встретилась с группой аварелей, которые помогли ей вернуться к мирной жизни. В конце концов, она переселилась в деревню гномов, где стала верховной жрицей. Наконец, Виктор им впервые познал радость простой жизни, далёкой от приключений героев и сражений. Никто не знает, как сложилась его дальнейшая судьба, но одно можно сказать с уверенностью. Освободившись от бремени своего тёмного происхождения, он зажил счастливо. Барды воспевали его историю в песнях, историки в летописях. Да, конечно, жить вечно ему, как и другим смертным, теперь не грозило, но след, оставленный им в мире забытых королевств, не исчезнет никогда. Сноска. Это всё, что мы знаем о дальнейшей судьбе главного персонажа. Открытая концовка позволяет предположить, что задумывалось продолжение, о котором на момент выхода французского издания этой книги известно не было. Так заканчивается сюжет серии Baldur's Gate. На протяжении всей книги мы видим, как события Baldur's Gate тесно связаны с миром забытых королевств. В следующей главе мы предлагаем вам небольшую экскурсию по этой огромной вселенной, созданной Эдом Гринвудом и множеством других авторов.